Глава седьмая. Они расселись. Никто не пожелал начинать разговор первым. И брат Тимофей молчал, и брат Валерий. Емельян Николаевич Тютин, нынче присутствовавший на совещании, тоже помалкивал. Молчал и инженер Квашнин. Все как бы делегировали право начать разговор самому великосхимному и посему брат Ярослав начал. «А что это вы, братья, приуныли-то?» Он обвел взглядом всех присутствующих. «Конечно». Увиденное им сегодня оптимизма не прибавляло. Англичане вправду создали вокруг своего корабля непреодолимые барьеры, отнеслись к этой своей задаче очень серьезно. Ни с реки, ни с суши подобраться к линкору было невозможно. Везде охрана и патрули. На берегу забор с колючей проволокой, полицейские дежурят круглосуточно. Да еще новая ведьма у проходных стоит и всех вплоть до последнего рабочего проглядывает словно насквозь людей просвечивает своими рыбьими глазами. Великосхимный с братом Вадимом подъезжал к проходным на экипаже, останавливался у одного из домов, где жили рабочие. Стоял минуту. Более там задерживаться было нельзя, это могло привлечь внимание. Но за эту минуту успел рассмотреть в бинокль ведьму, что ошивалась у ворот на верфе с парой своих головорезов. Англичанка пропускала мимо себя людей, словно опытный пастух, выискивая взглядом больных особей. Рабочие торопятся на работу, проходя мимо нее, ежатся, как от ледяного ветра, косятся на мерзкую бабу, боятся ее, стараются проскользнуть мимо нее побыстрее. Люди чувствуют пронзительный ведьмин глаз. После брат Ярослав поехал вдоль забора верфи, отмечая для себя полицейских, что парни прогуливались по периметру. — Ишь, как гуляют! — Они тут круглосуточно торчат! — прокомментировал ситуацию брат Тимофей. На это Великосхимный ничего ему не сказал, а лишь заметил. Тогда неплохо было бы по реке прогуляться. «Да, конечно. Думаю, брат Аполлинари уже лодку для тебя приготовил». И они поехали к пристани. Князь сел в лодку, что ждала их уже под парами, и они вдвоем с Квашниным пошли по реке вниз. Пробыли на воде не менее двух часов, и там брат Ярослав ничего хорошего для себя и для дела не узрел. Как и говорил ему инженер на прошлом совещании, подойти к кораблю по реке было практически невозможно. Боны, патрульные боты, пулеметы и прожектора исключали такую возможность. В общем, возвращались на конспоративную квартиру монахи молча. но что притихли? Почему не говорите ничего?» Наконец поинтересовался Великосхемный. «Но говорить-то особо нечего», — вяло отвечал ему брат Тимофей, так как никто больше говорить не захотел. «Был у нас шанс, так мы его не использовали. Теперь англичане укрепились сто крат против прошлого. Уже не знаю, как теперь подступиться к ним. Уверен, что теперь подшипника не повезут на линкор под большой охраной. Второй раз украсть его не позволят». Князь еще раз обвел своих товарищей взглядом, и увиденное его не порадовало. Он вздохнул и произнес. «Вижу вас, братья, большую печаль, а печаль сия — суть уныния. А уныние есть и грех, и проистекает он из потери веры. А нам, чернецам, веру терять никак нельзя, ибо кроме нее нет у нас ничего. Так что хватит киснуть. Не сможем сделать дело, так никто нас не упрекнет. Но попытаться мы обязаны. Прочь уныние. Давайте ваши мысли. Говорите, как нам этот линкор изничтожить. — Но есть тут у меня одна задумка, — начал инженер. «Отлично! Говори, брат Аполлинарий!» «Нельзя подойти к утюгу ни с суши, ни с воды. Так давайте попробуем с воздуха». «С воздуха?» — за всех удивился брат Тимофей. «Это как?» «Ну, захватываем дирижабль, грузим на него тонну, а лучше пару тонн взрывчатки, и сбрасываем ее на линкор». Все посмотрели на него с уважением, а брат Ярослав так даже похвалил. «Масштабно мыслишь, брат Аполлинарий!» «Авантюрно, но масштабно. Хорошо. Давай думать. Цепелин мы угоняем вместе с пилотом. Взрывчатку приобретаем. Какие у нас могут возникнуть проблемы?» Тут Квашнин замялся. «Устройство сброса взрывчатки. Она должна упасть одной партией, вся вместе. Плюс еще нужно будет рассчитать траекторию падения, еще посчитать время, придумать взрыватель. В общем, нужны будут испытания». Это займет не одну неделю. Тем более, что цепелин будут искать, а попробуй-ка его спрячь», — закончил за него брат Ярослав. «Да, идея интересная, если у нас есть и ресурсы, и время. Но мы находимся в цейтнете, да и ресурсы наши ограничены». И снова все замолчали, и опять Великосхимный спросил. «Брат Тимофей, а у тебя нет никаких мыслей?» «Ну, есть одна идейка» хоть отвечал ему гамбургский резидент. — Ну так поделись. — Выясняем, на каком судне привезут подшипник. Если простой купец, садимся на лодку, выходим в море, пока кораблю не дали лоцмана и пирс, берем его на абордаж и топим. Он замолчал, глядя на князя и ожидает от него реакции. И та последовала. — Да, да, молодцы. Что мне вас нравится, братья, так это ваш размах. Вы вообще не стесняетесь угнать цепелин и сбросить с него две тонны взрывчатки или, опять же, пиратство в прибрежных водах. Вы не боитесь крупных мазков?» И всем было непонятно, чего в этой его речи больше, похвалы или иронии. А Великосхимный тем временем продолжал. «Ладно, этот вариант с захватом купца оставим на крайний случай, а сами попробуем сработать по старинке». И вот теперь все оживились. Кажется, у брата Ярослава была какая-то идея, но раскрывать он ее не собирался, во всяком случае, пока. — так князь взглянул на Квашнина. — Ты ведь, брат Аполлинари, большой дока насчет всякой техники. — Но у меня есть некоторые технические знания и навыки, — скромничал инженер. — А с новыми фотокамерами знаком? Это те, что с длинными объективами, которые снимают с большого расстояния. — С фотокамерами знаком, работать с ними могу, — уверенно отвечал Квашнин. Про новые объективы читал. Хотел попробовать». «Вот и попробуй», — продолжал великосхимный. «Купи лучшую камеру и самый лучший объектив. Мне будут нужны фото всех офицеров с линкора. Брат Вадим тебе в помощь. Он тоже большой любитель всякой техники. А ты, брат Тимофей, помоги им местом. Устрой квартиру, чтобы они, проходные сверфи через которые выходят англичане, могли снимать без труда. И нужно с этим поторопиться». Хочу, чтобы брата полинари начал делать снимки уже завтра понял там напротив ворот верфи есть хорошие чердаки может какой подойдет припомнил елецкий мы с братом емельяном он взглянул на казака займемся этим прямо сейчас займитесь а как освободитесь теперь великосхимный поглядел на тётина ты брат емельян с братом валерием прошвырнитесь капака бокам где шивается британская матросня зачем? сразу оживился казак. «Надо будет найти самого дрожжливого забияку с линкора, желательно какого-нибудь унтера, а не простого матроса». «Так, ага», — сразу стал вникать в суть дело тютен «А для чего он нам надобен?» «Для разговора», — отвечал ему брат Ярослав. «А, типа языка взять для допроса», — догадался казак. «Да, языка для допроса», — кивнул великосхемный. «Вот только он нам понадобится, когда брат Аполлинари и брат Вадим сделают нам фотографии офицеров с линкора. А пока только приглядитесь к ним». «Всё понял. Всё сделаем. Брат Валерий тебе в помощь будет». И тут Тимофей Сергеевич Елецкий всё-таки спросил. «Так у тебя, брат Ярослав, есть мысли по поводу дела?» Этот вопрос был не праздный Все хотели знать, есть ли у руководства план, чтобы ободриться, чтобы понять, что все их усилия были и не будут напрасны. Но вместо этого Великосхимный как-то уклончиво сказал. «Мысли-то у меня всегда есть». А потом еще добавил все так же туманно. «Они у меня на всякое дело имеются. Да вот не на всякое дело правильных мыслей у меня хватает». Елецкий поглядел на него искоса. Вроде в этом взгляде было и восхищение, Вельмей великомодр брат во Господи Ярослав. Но и недоумение в глазах резидента хватало тоже. После он вздохнул, и на этом стали братья из квартиры расходиться. Но перед тем, как выйти первым, тетин, улучив момент, спросил у Елецкого. «Так что он сказал-то? Есть у него мысли?» «Пойди, пойми его», — пожал плечами гамбургский резидент. «Тебе сказано с братом Валерием пройтись по кабакам в порту. Вот и собирайся». Герцогиня знала, если доктор Мюррей хочет с нею встретиться по своей инициативе, нужно ждать чего-то неприятного. Чаще всего это были очередные просьбы денег. Доктор почему-то считал, что делает для леди Кавендиш очень много, и осознание этого рождало в нем избыточное самомнение. Но он не знал, что к леди Джорджиане пару раз в год приходят разнообразные доктора типа него самого, которые обещают ей новые способы сохранения здоровья и даже возвращения молодости. Однако герцогиня не спешила их нанимать и просила убедительных доказательств объявленных возможностей. Не догадываясь об этих визитах коллег-конкурентов, Мюрре вел себя несколько самонадеянно и всегда раздражался, если она отказывала ему в требуемых суммах или пыталась хоть как-то урезать его расходы. Вот и сейчас, когда Джеймс доложил ей, что ее желает видеть доктор, она оторвалась от бумаг, в которых делала правки, и поджала губы а потом с надеждою подумала. Может, он все-таки заведет разговор о будущей пересадке глаз, а не о деньгах. Впрочем, он большой мастер увязывать нужные операции и новые расходы. Придумает что-нибудь про аппарат для гальванизации тканей, фунтов за 300, или еще что-нибудь. В общем, гадать было бессмысленно, и она произнесла. «Пригласи его, Джеймс». О, в этот день доктор пришел к ней в новой чистой рубахе. Только на манжете левого рукава красовались какие-то коричневые пятна. Во всем остальном мистера Мюррея можно было считать чистым. Но ну, трехдневная щетина и сальные волосы до да плеч не в счет. «Итак, доктор, чем я могу вам помочь?» Подслеповато щурец спросила герцогиня. «Я пришел с не очень хорошими новостями». Мюрре вздохнул. Судя по всему, он и сам был не рад этому разговору. «Вы себе не изменяете», — холодно заметила на это леди Джорджиана. — Говорите, что произошло. — Я хотел сказать вам о той особи, что вы прислали. И вот тут Лидия Камендиш отложила перо, потому что для этой старой женщины вопроса важнее в этом свете не существовало. Даже ее неуемная страсть к драгоценным камням и та меркла перед одержимостью омолаживать себя. Она внимательно глядела на доктора, ожидая неприятных вестей. «Ну, — но говорите же. — Особь, которую вы прислали, близорука. — наконец произнес Мюррей. — Близорука? — удивилась леди Кавендиш. — чего же она близорука? Она же молода. — Это наследственная, — уверенно отвечал ей доктор. — Да и крупна она для вас. Ее глаза слишком велики для ваших глазниц. — Велики? Близорука? Герцогиня все слышала, но смысл сказанного доктором ускользал от ее цепкого ума, так как она не готова была все это воспринимать. Это не укладывалось в её чёткие планы, и значит, было непонятным. «Её глазные яблоки и так крупные, да ещё и вытянутые из-за наследственной болезни. Они вам не подойдут». Теперь для леди Джорджиана всё стало ясно. Глаза той девки ей не подходили. Придётся искать новую особь. Но... «А кожа?» — спросила она. но ну, с кожей всё в порядке», — отвечал ей Мюррей. «Правда...» Особь почувствовала что-то неладное, когда её привели к нам, и начала биться. Едва удалось успокоить её. Пришлось использовать хлороформ. «Надеюсь, вы не повредили её кожу?» — уже с опасениями в голосе произнесла герцогиня. «Почти не повредили». «Что значит «почти»?» — герцогиня вскочила со стула. Она уже настроилась на обновление, и ей очень не хотелось начинать новые поиски. Её мягкие туфли сделали уже пару шагов по толстому ковру в сторону доктора. Глаза старухи горели молодым огнём ненависти. Её взгляд буквально пронзил доктора. Это был как раз тот самый взгляд, который люди могли ощутить физически, и от которого даже у крепких мужчин начинали дрожать колени. И доктор почувствовал на себе всю его силу. Он сглотнул слюну, ослабил без того не слишком тугой узел на галстуке и произнёс сипло. «Миледи, прошу вас...» Кожа особи в порядке. Ее немного поцарапали, когда запирали в клетку. Сейчас особь под голоперидолом. Она активнее овоща. Царапины на коже незначительны. Ей хотелось взять трость, подойти к этому тупому доктору и переломать ему кости. А лучше размозжить кости его лица. Она знала, что под этим ее взглядом он не сможет сопротивляться. Но британские ведьмы кичели с тем, что умели держать в узде свои самые яростные эмоции. Она сделала глубокий вдох и умерила свой пыл. «Значит, кожа ее в порядке?» П «В порядке, миледи», — заикась, отвечал доктор. Он все еще теребил узел своего галстука. И, «И все отдельные органы у нее в отличном состоянии. Я всем им найду применение. Я бы порекомендовал ее печень сэру Невиллу, так как его печень имеет высокую степень ожирения». «Думаю, сэр Невилл будет вам признателен». Леди Камедиш уселась в своё кресло. «Когда вы собираетесь провести операцию? Имейте в виду, мне нужно планировать свой распорядок. Два, ну, три дня, и у меня всё будет готово», — заверил её доктор. «И после ещё пару дней уйдёт на ваше восстановление. Думаю, что через неделю вы сможете уже покрасоваться в новой коже». Это было бы здорово, тем более, что и волосы на голове той девки были, на удивление. «Хорошо», — после некоторого раздумья произнесла герцогиня. «Я не хочу затягивать с этим. Поторопитесь. Сегодня же начну вводить вам препараты, ослабляющие иммунитет. Начнем вечером». «Прекрасно». «Но...» — доктор замялся. «Я бы все-таки рекомендовал вам подождать, пока найдутся глаза». Совместив две операции, нам удалось бы значительно уменьшить отрицательное воздействие некоторых препаратов на ваш организм, да и болезненные ощущения при выздоровлении тоже. — У меня нет времени ждать, пока появятся хорошие глаза, — ответила герцогиня. Она лукавила. Время у нее было, просто, как и всем женщинам, ей не терпилось примерить обновку, а именно — почувствовать на себе приятную эластичную кожу молодой особи, которую ей подыскала леди Рэндальф. «Быстрее, Боже!»